Третье. Консорциум. Часом позже они натолкнулись на разбившийся транспортный самолет С-130. Самый крупный в мире самолет, наполовину скрытый буйной растительностью, странным образом хорошо вписывался в этот мир гигантов. Огромный нос машины врезался в столь же огромные деревья, большой покореженный хвост свесился к земле, а массивные крылья отбрасывали на зелень деревьев изогнутые тени. Через треснувшее лобовое стекло кабины было видно облепленное черными мухами тело пилота. Мухи громко жужжали и били со стекло. Пройдя вдоль корпуса, путники попытались заглянуть через иллюминаторы внутрь самолета, но даже со сломанными шасси фюзеляж был слишком высок. Кахегов забрался на вырванное с корнем дерево, Оттуда перебрался на крыло и заглянул внутрь. «Людей нет», — сказал он. «А снаряжение?» «О, много снаряжения! И коробки, и контейнеры!» Мунро прошелся под искореженной хвостовой частью самолета. Оказалось, что особенно пострадала левая сторона хвостового оперения, которую частично скрывала буйная растительность и двигатели. Теперь стало ясно, почему произошла катастрофа. Последняя заирская ракета нашла таки свою цель и оторвала часть хвоста. И тем не менее Мунро казалось, что здесь что-то не так, что потерпевший аварию самолет выглядит как-то странно. Он осмотрел всю машину вдоль фюзеляжа. Разбитая носовая часть, вытянувшиеся цепочкой иллюминаторы, потом то, что осталось от крыла — «Хвостовые аварийные люки». «Будь я проклят!» — почти прошептал Мунро. Он поспешил к остальным путникам, сидевшим на одном из колес в тени правого крыла. Колесо было так велико, что Рос не доставало ногами до земли. Итак, почти не скрывая злорадства, — подытожила она, — и пушки не дождались своего чёртова снаряжения». «Да, не дождались», — согласился Мунро. Между прочим, мы видели этот самолет позавчера вечером. Значит, он валяется здесь уже по меньшей мере 36 часов. Мунро замолчал, предоставляя рос возможность самой сделать выводы: 36 часов? Верно, 36. И никто не пришел за снаряжением? Никто не попытался даже добраться до него, продолжил Мунро. Посмотрите на грузовые люки. Передний и задний. «Их явно никто не открывал. Интересно, почему ипошки не поспешили к своему самолету?» В плотных зарослях джунглей под ногами путников что-то захрустело. Они разгребли опавшие пальмовые листья. Вся земля была усеяна раздробленными белыми костями. «Каньямафуга», объяснил Мунро, «кладбище костей». Он бросил осторожный взгляд на носильщиков, но пока те были только удивлены, не напуганы. Западноафриканские Кикую не разделяли суеверий племен, живших на границе тропических лесов. Эми осторожно отошла подальше от острых, выцветших обломков костей и прожестикулировала. «Земля больна». Элиот тоже жестами спросил. «Что это за место?» «Мы пришли в плохое место». Почему плохое место? Эми не смогла объяснить. Это кости! Глядя под ноги, вскрикнула Роз. Кости! Поспешил с ответом Монро. Но не человеческие. Я правильно говорю, доктор Эллиот? Эллиот тоже разглядывал обломки костей. Он различил останки разных животных, хотя не мог сразу сказать, каких именно. Эй, Эллиот, это все не кости человека. «На человеческие не похожи», — согласился Элиот, — не в силах отвести взгляд от кладбища костей. Скорее всего, решил Элиот, большинство костей принадлежало мелким животным, птицам, небольшим обезьянам и крохотным лесным грызунам. В то же время здесь попадались и осколки костей более крупных животных. К сожалению, сказать точнее было трудно. Возможно, то были кости больших обезьян, в том числе и человекообразных. «Шимпанзе?» Но в этом регионе конго-шимпанзе никогда не водились. Не исключено, что это были кости гориллы. Эллиот заметил осколок черепа с типичными массивными лобными пазухами и часть характерного сигитального гребешка. «Эллиот!» — Голос Мунро звучал требовательно, напряженно. Нечеловеческие! Определенно, это кости не человека, отозвался Эллиот, все еще внимательно разглядывая останки. Кто мог раздробить череп Горилы? «Должно быть, это случилось после ее смерти», — решил Эллиот. Горилла умерла естественной смертью, а через несколько лет ее белый скелет, скажем, был раздавлен. Определенно этого не могло случиться при жизни гориллы. «Значит, не человека», — сказал Мунро, глядя себе под ноги. «Чёртова тьма костей, но ни одной человеческой». Он как бы невзначай прошел мимо Эллиута и бросил на него выразительный взгляд, который мог означать только одно — держи язык за зубами. «Кахега его братья знают, что в таких делах вы специалист», — громко добавил Мунро, не сводя внимательного взгляда с Эллиута. Что заметил Мунро? Он видел смерть не раз и уж, конечно, должен был отличить скелет человека от костей животного. Взгляд Эллиута упал на побелевшую от времени дугообразную кость — Она немного напоминала грудную кость индейки, только была намного больше и шире. Элиот поднял ее. Это был осколок скуловой кости черепа человека. Такая кость располагается прямо под глазом. Элиот повертел обломок в руках, потом снова перевел взгляд на ползучие растения, раскинувшие свои щупальца над сплошным ковром из обломков. Многие кости стали очень хрупкими — а некоторые настолько тонкими, что почти просвечивали. Именно их он сначала и принял за кости мелких животных. Теперь Элиот не был в этом уверен. Он вспомнил университетский курс. Какие семь костей образуют орбиту глаз человека? Элиот попытался припомнить. Скуловая дуга, назальная, нижняя, глазничная, клиновидная. Это четыре, потом решетчатая, пятая. Что-то еще должно быть снизу, со стороны челюсти. Ах да, небная, шестая. Должна быть еще одна. Он никак не мог вспомнить, какая именно. Скуловая, назальная, нижняя глазничная, клиновидная, решетчатая, небная. Хрупкие, небольшие полупрозрачные кости. Кости человека. Хорошо, что это не кости человека, сказала Рос. Нет, не человека, согласился Элиут и посмотрел на Эмми. Люди умирать здесь, жестами сказала она. А что она сказала? Что здесь плохой для человека воздух. Давайте двигаться дальше, сказал Мунро. Мунро увел Элиута немного вперед. Вы держались молодцом, сказал он. С этими кикую приходится быть посмотрительней. «У меня нет ни малейшего желания пугать их раньше времени. А что говорит ваша обезьяна?» Она сказала, что здесь погибли люди. «Это уже намного больше, чем известно другим», — кивнув, мрачно заметил Мунро. «Хотя все подозревают что-то неладное». Осельщики молча шли цепочкой. После того, как экспедиция покинула кладбище Костей, никто из них не проронил ни слова. «Что за чертовщина здесь творилась?» — спросил Эллиот. — Да, тьма костей, — вместо ответа сказал Мунро. Леопарда, колобуса, лесной крысы. Может, Галаго, человека и гориллы, — добавил Эллиот. — Да, — подтвердил Мунро, — я тоже обратил внимание. Он недоуменно покачал головой. — А кто может убить гориллу, профессор? У элиута не нашлось ответа. От лагеря консорциума остались одни руины. Палатки были сбиты и сорваны. всюду валялись мертвые тела, над которыми тучами кружились мухи. В неподвижном влажном воздухе стоял тошнотворный запах, разлагающийся человеческой плоти. Тишину нарушало лишь зловещее монотонное жужжание несметных полчищ насекомых. Никто не осмеливался ступить на территорию лагеря первым. «Выбора нет». — сказал Мунро. — Нам нужно узнать, что случилось с этими беднягами. Перешагнув через сбитое ограждение, он оказался на территории лагеря. Тотчас включилась система защиты периметра. Завылась сирена, издававшая неприятный, очень высокий звук. Путешественники зажали ладонями уши, а Эми недовольно фыркнула. Плохой шум. Мунро обернулся. — Меня сирена совершенно не беспокоит, — сказал он. Это вам за то, что вы боитесь зайти в лагерь?» Мунро подошел к одному из тел, перевернул его ногой, потом наклонился и, отмахиваясь от мириад назойливых мух, внимательно смотрел голову. Росс бросила взгляд на Элеута. Тот был просто в шоке. Типичный ученый, остолбеневший при столкновении с реальным несчастьем. Рядом, зажав уши и часто моргая, стояла Эмми. Но Росс взяла себя в руки... Глубоко вздохнула и шагнула через ограждение. «Мне нужно выяснить, какими системами защиты они пользовались». «Хорошо», — сказал Элиот. Он ощущал странное безразличие. От трупного запаха и кошмарной картины у него закружилась голова. Он чувствовал, что вот-вот упадет в обморок. Как в тумане он видел Рос, которая шла по территории лагеря, подняла какой-то черный ящичек со странным широким конусом, и потянула за провод, тянувшийся от ящичка к центру лагеря. Скоро неприятный звук утих. Рос отключил источник питания. Эми прожестикулировала. Теперь лучше. Зажимая одной рукой нос, Рос стала рыться в электронном оборудовании, в основном собранном в центре лагеря. «Пойду посмотрю, нет ли у них оружия», сказал Кахега и тоже шагнул через ограждение. Носильщики немного поколебались, Потом последовали его примеру. Эллиот и Эмми остались вдвоем. Горилла довольно бесстрастно осматривала картину разрушения, но на всякий случай крепко держалась за руку Эллиота. Эллиот жестами спросил «Эмми, что случилось с это место?» «Существа пришли. Какие существа?» «Плохие существа. Какие существа?» «Плохие существа пришли. Существа пришли плохие». Какие существа? Плохие существа. Эллиот понял, что дальнейшие расспросы результатов не дадут. Он приказал Эми оставаться рядом с лагерем, а сам пошел среди тела черных туч мух. «Кто-нибудь видел нашего проводника?» — крикнула Росс. «Это был Минар», — отозвался из другого конца лагеря Мунро. «Из Киншасы? «Да», — кивнул Мунро. «А кто такой Минар?» — спросил Эллиот. «У него была хорошая репутация, он знал Конга», — ответила Росс, пробираясь среди обломков ящиков и приборов. Очевидно, он все же оказался недостаточно хорошим проводником. Через минуту Росс остановилась. К ней подошел Эллиот. Она смотрела на убитого, лежащего лицом вниз. «Не поворачивайте», — сказала она, — «это Рихтер». Эллиот не понял, как можно узнать человека, если он облеплен толстым слоем черных мух, — Эллиот наклонился. «Не прикасайтесь!» «Хорошо, не буду», — согласился Эллиот. «Кахега!» — крикнул Мунро, подняв двадцатилитровую пластиковую зеленую канистру. «В канистре булькала какая-то жидкость. Давай здесь приберем!» Кахега и его братья быстро облили керосином тела убитых и палатки. Эллиот почувствовал резкий запах. Из-под порванной нейлоновой палатки, в которой хранилось электронное оборудование экспедиции, Рос прокричала «Подождите еще минуту!» «Сколько хотите!» — отозвался Мунро. Он повернулся к Эллиоту. Тот следил за Эмми, которая послушно стояла за ограждением. Горилла разговаривала сама с собой. «Люди, плохие люди не верить, плохие существа идут!» «Кажется, она переносит все это довольно спокойно!» заметил Мунро. Да нет, возразил Элиот. Думаю, она знает, что здесь произошло. Надеюсь, она объяснит нам, сказал Мунро, потому что все они погибли одной смертью, у них раздроблены черепа. Экспедиция продолжила свой путь по джунглям, а за спинами путешественников, там, где еще совсем недавно располагался полевой лагерь консорциума, поднимались красные языки пламени и тучи черного дыма. Рос шла молча, о чем-то размышляя. «Что вы там обнаружили?» — спросил Эллиот. «Ничего хорошего», — ответила Рос. «У них была великолепная система защиты периметра лагеря от диких животных, очень похожая на нашу. Вы видели, я нашла там конусы. Это аудиосенсоры. Когда они ловят сигнал, то издают высокочастотный звук, почти ультразвук, который болезненно действует на органы слуха животных. Присмыкающиеся, правда, на него не реагируют, но что касается млекопитающих, то система чрезвычайно эффективна. Волки и леопарды от нее бегут, пока не скроются за каким-нибудь холмом. Но здесь система не сработала, — заметил Эллиот. Не сработала, — согласилась срос. Между прочим, она не слишком раздражала и Эмми. А что система делает с органами слуха человека? — спросил Элиот. Вы сами почувствовали это на себе. Ультразвук раздражает, но не более того. Она через плечо бросила взгляд на Эллиота. Но в этом районе Конго нет человеческих существ, кроме нас. А мы можем установить более надежную систему защиты периметра, поинтересовался Мунро. Конечно, можем. Я установлю систему следующего поколения, она остановит кого угодно, кроме разве слонов и носорогов ответила Росс, но в ее голосе не чувствовала уверенности. Ближе к вечеру путники натолкнулись на то, что осталось от лагеря первой экспедиции «Стизер». Они едва не прошли мимо, потому что за прошедшие восемь дней ползучие и другие растения уже начали скрывать следы катастрофы. Впрочем, здесь и так осталось немного. Несколько клочков оранжевого нейлона, покореженная алюминиевая сковородка, сломанная тренога, И изуродованная видеокамера, зеленые монтажные платы, которые были разбросаны вокруг. Тел погибших не было видно. Понемногу начали сгущаться сумерки, и путешественники заторопились дальше. Эми возбуждалась все больше и больше. Она прожестикулировала. "Не идти". Питер Эллиот не обратил внимания на необычное поведение гориллы. "Плохое место, старое место, не идти". "А мы пойдем, Эми", сказал Эллиот. Минут через пятнадцать кроны деревьев расступились. Подняв головы, люди увидели возвышающийся над лесом темный конус мукенка и пересекавшиеся тончайшие зеленые лазерные лучи, ярко блестевшие во влажном воздухе. А прямо под точкой пересечения лучей лежали заросшие мхом и лишайником каменные блоки, наполовину скрытые листвой растений. Это был потерянный город Зиндж. Элиот обернулся, разыскивая Эмми. Эмми нигде не было».